«Братья грим пряничный домик». Жил на лесной опушке дровосек с женою и двумя детьми. Мальчика звали Гензель, а девочку Гретель. Жена дровосека была им не мать, а мачеха. Бедный был дровосек, плохо жил. Даже куска хлеба часто не было у него в доме. И жена его тогда оставалась голодная и дети. Вот как-то вечером лежит он в кровати, не спит, а все сбоку на бок переворачивается. «Что ты не спишь?» – спрашивает его жена. «Что ты все сбоку-набок ворочаешься?» А дровосек вздохнул и сказал. «Не знаю я, что делать. Как детей прокормить? Нам и самим-то есть нечего». Выслушала его жена и говорит, «Заведем завтра утром Гензеля и Гретель в самую чащу леса, разведем там костер и дадим им по кусочку хлеба, а сами пойдем на работу и оставим их одних. Не найти им будет обратной дороги, вот мы от них и избавимся». Нет, жена, что ты, ответил дровосек, никогда я так не сделаю, жалко мне детей. Вдруг придут волки или медведи и съедят их? Нет, не могу я так сделать. А жена ему говорит, глупо ты рассуждаешь. Что же, разве лучше будет, если мы все четверо с голоду помрем? Стала она его уговаривать. Слушал он ее, слушал, а потом заплакал. И сказал, жалко мне деток, да что поделаешь, ты права, отведем их завтра в лес. А Гензель и Гретель лежали в кроватях и тоже не могли заснуть от голоду. Они слышали, как мачеха уговаривала отца отвезти их в лес. Заплакала Гретель горькими слезами и сказала Гензелю, бедные мы с тобой, бедные, Съедят нас в лесу волки и медведи. Что нам теперь делать? Ничего, Греттель, не плачь, ответил Гензель. Ты спи, а я подумаю, как нам избавиться от беды. И вот когда мачеха и отец заснули, Встал Гензель с кровати, Оделся, отворил дверь и вышел из дому. На небе ярко светил месяц, Белые камешки во дворе блестели под его лучами, словно денежки. Гензель стал собирать эти камешки и скоро набил ими себе полные карманы. Потом он вернулся домой и лег спать. Чуть только начало светать, пришла мачеха и стала будить детей. «Вставайте, — Вставайте, лентяи! — говорила она. — Нужно идти в лес за дровами! Потом дала им по кусочку хлеба и сказала... Этот хлеб будет вам вместо обеда. Смотрите, только сейчас его не ешьте. Все равно я больше не дам. Гретель взяла весь хлеб и спрятала себе под фартук. Гензеле ведь некуда было спрятать хлеб. У него оба кармана были набиты камешками. Потом все они отправились в лес и отец, и мачеха, и Гензель, и Гретель. Вот идут они по дороге. А Гензель все время оглядывается на дом. Отец ему говорит, что ты, Гензель, все оборачиваешься и Иди-ка поскорее. Я, батюшка, отвечал Гензель, посматриваю на свою белую кошечку. Сидит она на крыше и так жалостно смотрит на меня, словно прощается. «Не болтай глупости строго сказала ему мачеха. «Вовсе это не твоя кошечка. это белая труба блестит на солнце». А Гензель ведь совсем не из-за кошечки останавливался. Он останавливался, чтобы бросать на дорогу белые камешки. Вот пришли они в самую чащу леса, и дровосек сказал. «Ну, дети, собирайте хворост, я разведу костер, чтобы вы не озябли». Гензель и Гретель набрали хворосту, отец разжег костер, А мачеха сказала, «Ложитесь и спите, а мы, когда нарубим дров, вернемся за вами». Гензель и Гретель сели у костра и долго смотрели, как потрескивают и вспыхивают сухие сучья. В полдень они съели свой хлеб, а потом стали поджидать отца и мачеху. Они все время слышали стук топора и думали, что это где-нибудь невдалеке работает отец. А постукивал-то вовсе не топор, а сухой сук, который отец подвязал к старому дереву. Сук разворачивал ветром, он ударялся о ствол и стучал. Сидели они, сидели, смотрели на огонь, смотрели и, наконец, уснули. А когда проснулись, в лесу было уже совсем темно. Гретель испугалась и стала плакать. «Гензель, пропали мы с тобой в лесу», — говорила она. «Не найти нам теперь дороги домой». А Гензель ее утешал. «Не плачь, милая Гретель, не плачь. Вот взойдет месяц, станет светлее, и мы выберемся из леса». И верно, скоро взошел месяц. Взял Гензель Гретель за руку. И отправился искать дорогу по камешкам, которые блестели словно денежки. Всю ночь шли они, а на рассвете пришли к Отцовскому дому и постучались в дверь. "Кто там?" спросила Мачиха. "Это мы, Гензель и Гретель", ответили дети. Мачиха впустила их в дом и стала ругать в Соня, вы, дрянные дети! Что это вы в лесу застряли?» А дровосек очень обрадовался, когда увидел Гензеля и Гретель. Ему было их очень-очень жалко, ведь это были его родные дети. Прошло несколько дней, и вот опять в доме у дровосека нечего стало есть. Не было ни хлеба, ни молока, ни каши. И начала мачеха снова уговаривать мужа. Надо нам все-таки отделаться от детей, а то мы и сами с голоду умрем. Давай заведем их в лес подальше, да там и оставим. И опять дровосек долго не соглашался, а потом тяжело вздохнул и сказал, что ж, пусть будет по-твоему. А дети и на этот раз не спали и слышали весь их разговор. Когда отец с мачехой заснули, встал Гензель с постели и хотел пойти во двор, чтобы набрать камешков. Да только выйти ему не удалось. Дверь оказалась закрытой. Тут Гретель заплакала горько-горько. Но Гензель сказал ей, «Не плачь, милая Гретель, я что-нибудь придумаю». Рано утром мачеха разбудила их и говорит. «Вот вам по кусочку хлеба на дорогу. Сейчас мы опять пойдем в лес». Гензель своих хлеб не стал есть, а раскрошил и спрятал в карман. Вот идут они по дороге, а Гензель все время оглядывается на дом. Отец ему говорит» что ты, Гензель, все оборачиваешься и отстаешь? Иди-ка поскорее. Я, батюшка, отвечал Гензель, посматриваю на своего белого голубка. Сидит он на крыше и на меня так жалостно смотрит, словно прощается. Не болтай глупости говорит ему мачеха, вовсе это не твой голубок. Это белая труба блестит на солнце. А Гензель-то Ведь потому останавливался, что все время бросал на дорогу крошки. Завела мачеха Гензеля и Гретель еще дальше в лес. Разожгла костер и сказала, «Сидите здесь, мы вечером придем за вами». Дети подсели к костру и скоро заснули. А когда проснулись, было уже совсем темно. Настала ночь, и костер потух. Тут Гретель стала опять плакать. «Бедные мы с тобой, Гензель, несчастные! Пропадем мы в лесу». А Гензель говорит, «Не плачь, милая Гретель, вот взойдет луна, мы и отыщем дорогу по хлебным крошкам!» как Когда взошла луна, отправились они искать дорогу. Искали ее, искали, но так и не нашли. Днем слетелись со всего леса птицы и поклевали хлебные крошки. Что тут было делать? Всю ночь ходили Гензель и Гретель по лесу. Всю ночь и целый день они никак не могли выбраться из лесу. Под вечер так они устали, что легли под широким дубом и заснули. А утром проснулись дети и видят, Сидит на ветке белоснежная птичка И поет веселые песенки. Потом вспорхнула птичка с ветки И медленно-медленно полетела. Встали Гензель и Гретель с земли И пошли за птичкой. Шли они, шли. И, наконец, пришли к избушке. Смотрят, А избушка-то непростая. Она вся из хлеба сделана. Крыша у нее из пряников, а кошки из сахара. Гензели говорит, «Ну вот мы сейчас и поедим. Я примусь за крышу, а ты, Гретель, окошки ешь!» Начали они лакомиться крышей и окошками. Вдруг слышит, спрашивает их кто-то из избушки скрипучим голосом: Кто там ходит под окном? Кто ко мне стучится в дом? Агензели Гретель отвечают: Это ветер, ветерок, мышка, зяблик и сурок. А сами снова едят. Вдруг Отворилась дверца, и вышла из избушки старуха, старая-престарая, с клюкой в руках. Гензель и Гретель очень испугались. Старуха посмотрела на них и говорит. «Не бойтесь, детки, заходите ко мне, я вам зла не сделаю». Вошли дети в избушку, И видят, накрыт там большой стол, А на столе молоко стоит, Сахарное печенье, яблоки, орехи. Поели они, попили, А потом легли спать на мягкие чистые постели. А старуха-то знаете, кто была? Она была злая ведьма. Она ведь только сначала прикинулась такой ласковой. Когда к ней в дом попадал какой-нибудь ребенок, она его убивала, варила в котле и съедала. Вот какая она была. Глаза у нее были красные. Видели плохо, а был тонкий, как у собаки. Она еще издали носом чуяла, что Гензель и Гретель идут к ее дому. Она даже сказала про себя, но этих-то я съе эти достанутся мне на обед. Утром. Ведьма стащила Гензеля с кровати и заперла его за решетчатой дверью. А потом разбудила Гретель и говорит. но ну, вставай скорее, лентяйка! Иди на калейдров, воды принеси, печь растопи и вари своему брату вкусный обед!» «Я хочу...» чтобы твой брат стал пожирнее. Тогда я его съел. Заплакала бедная Греттель, Но что было делать? Пришлось ей исполнять приказание злой ведьмы. Сварила она курицу и отнесла Гензелю. А Гензель мясо съел Кости выбросил и спрятал только одну тоненькую косточку. На другой день, рано утром, ведьма подошла к решетке и крикнула Гензелю, «Ну-ка, Гензель, протяни мне свой палец!» А Гензель взял, а Гензель взял и протянул ведьме вместо пальчика косточку. Ведьма плохо видела, Пощупала косточку и сказала, о, какой худенький пальчик, плохо же ты жреешь. На следующий день ведьма опять пришла и снова велела Гензелю протянуть палец. А Гензель и на этот раз подсунул косточку. Так прошло целых четыре недели. Каждый день носила Гретель брату обед, и каждый день приходила ведьма смотреть, не разжирел ли Гензель. Наконец, ведьме надоело ждать. «Наноси скорее воды в котел!» закричала она Гретель. «Завтра я хочу заколоть и сварить твоего брата!» «Верно, он никогда не будет жирнее!» Рано поутру Велела она Греттель подвесить на крюк котел с водою и развести под ним огонь. Потом ведьма сказала, «А теперь, пока греется вода, надо будет посадить в печь хлебы». «Полезай-ка, Гретель, в печь. Посмотри, хорошо ли она топится». А Гретель говорит, я, бабушка, не могу в печь залезть, она очень узкая. Что ты выдумываешь, рассердилась ведьма, смотри, даже я могу туда забраться, сказала так ведьма и полезла в печку. А Гретель толкнула ее сзади посильнее. Упала ведьма в огонь. И завыла, захлопнула Гретель заслонку и сказала «Гори, ведьма, гори!» А сама побежала к брату, открыла дверцу и крикнула весело «Выходи, Гензель, поскорее! Мы с тобой спасены!» Ведьма в печке сгорела. Как они прыгали, как обнимались, как целовались на радостях. Потом вошли дети в избушку, а в избушке по всем углам стояли сундуки с жемчугами да с бриллиантами. Гензель набил себе карманы бриллиантами, а Гретель насыпала полный фартук жемчуга. Радостные и веселые пошли они домой. Два часа шли они по лесу и вышли на берег большого озера. А на озере не было ни мостика, ни лодки. Что тут делать? «Смотри-ка, смотри», — смотри, говорит Гретель Гензелю, — «вот уточка плывет. Попросим ее перевезти нас». Крикнула на уточке, — «Нету мостика нигде! Ты связи нас по воде!» Подплыла уточка к берегу и перевезла их по очереди на другую сторону. А там они скоро и домой добрались. Дровосек жил теперь в домике на лесной опушке один. Жена у него умерла, и он очень тосковал без Гензеля и Гретель. Бросились Гензель и Греттель на шею к отцу. Стал он их обнимать и целовать. Отдали они ему все бриллианты и жемчуга. И зажили с тех пор. Счастливо и хорошо. Тут и сказки конец.